Глава 7. Шехей проснулся от громких криков на улице. Он устало протер глаза в сотый раз, подумал, что пора найти новое жилище в районе потише, а здесь и рынок неподалеку, и соседи шумливые, и повозки с грузом грохочут постоянно. Мастер после возвращения из императорского дворца до первых лучей солнца переписывал свои каракули, которые на скорую руку, почти не глядя на лист, набросал во время рассказа Джин Мэйху. Это надо было сделать сразу же, пока слова торговца еще держались в памяти. Заодно Ши записывал возникающие у него мысли: где можно перепроверить новые данные, с кем поговорить, в каких разделах архива посмотреть. Крики не прекращались. Шихей попытался угадать, который теперь час по скудному свету, проникающему через заклеенное бумагой окно. Получалось плохо. Только и понял, что еще не вечер. Может, уже пора выдвигаться во дворец. У него и свитки для сегодняшней темы не подобраны, одежду надо было постирать, а он забыл передать ее соседке, которая за малую плату соглашалась помогать ему по хозяйству. И нужно поесть, чтобы не глотать слюну, пока императоры и прочие чиновники едят сладости. Да и что это за еда? Нет, есть нужно основательно, густую похлебку на свином мясе, острую лапшу с курицей и бамбуковыми ростками, солёные овощи и немного белого риса. Господин Ши, господин Ши, мастер узнал голос той самой соседки. Он накинул верхний халат, скрутил волосы в небрежный пучок, открыл дверь и спросил: "Но «Ну что ты раскричалась с позаранку. Женщина на мгновение опешила, а потом разразилась целым потоком слов. С позаранку?» С каких это пор полдень вдруг стал с позаранку. Добрые люди уже половину работы сделали, а у него с позаранку. Я уже вон и детей накормила, и три таза белья перестирала, и двор вычистила, и на рынок сходила, и так чего ты звала-то? Устало махнул рукой ши. Этой бабе только дай волю, до утра будет языком молоть. «А, да я ящ, чего звала-то? за тобой приехали. Из самого дворца целый паланкин прислали. Это ж когда ты стал такой важной птицей, что за тобой паланкин присылают. Может, у тебя и на груди скоро какая-то птичка окажется. Уж не сменишь ли ты сороку на гуся, а то и павлина. В зависимости от ранга чиновники носили на груди специальный нагрудник с вышитой птицей. Сорока нашивка чиновника низшего ранга, дикий гусь нашивка чиновника пятого ранга павлин нашивка чиновника четвёртого ранга. Не до конца проснувшийся Шихэй сначала пытался сообразить, что за птиц перечисляет соседка, и лишь спустя несколько секунд до него дошла основная мысль: за ним прислали паланкин. Он рванул обратно в дом, судорожно хватал свитки, разворачивал их, отбрасывал в сторону ненужные, подходящие и складывал в сумку. Наскоро разодрал волосы свернул их в пучок. Получилось не намного аккуратнее, чем перед этим, но для этого есть чиновничья шляпа, которая закрыла все это безобразие. Нижний халат в стирку, он пропах вином и потом. Через 10 минут Ши степенно и важно закрыл за собой дверь и вдруг подумал: а что если соседка напутала, с каких это пор низшие чиновники раскатывают по киньяну в паланкинах? Он же не бесстыдно богатый Мэйху, Но отступать было поздно. Он вышел за ворота Сэхюаня. Там и впрямь стоял паланкин. Восемь носильщиков, шесть солдат и один евнух. Евнух поклонился и плавным, едва ли не женским жестом указал на паланкин. "Мастерши, премудрый правитель пожелал, чтобы вы сегодня прочитали ваш труд не только ему, но и ученикам Академии Синшидай. Так как академия находится далеко от вашего дома, сын неба распорядился прислать за вами паланкин. Печать с разрешением на проезд по столице бережно хранится у меня". Шехенеу Ключа залез внутрь устроился поудобнее, отложил сумку и почувствовал, как паланкин качнулся, взмыл вверх и медленно двинулся. Занавески скрывали сидящего внутри и от солнца и от любопытных взглядов прохожих, а любопытствующих снаружи должно быть немало. Высокопоставленные чиновники в таких местах не селятся и в гости не приходят. Да и что это за чиновник всего с шестью охранниками? В Паланкине раскатывать по столице могли лишь пятеранговые служащие и выше, а такие важные господа меньше чем десять охранников не берут, и евнухи с ними не ходят. Евнухи служат только императору. Вот и гадай, что за птица сидит внутри. Подмирное покачивание шеей снова задремал и проснулся лишь когда Паланкин остановился. Евнух вкратчиво произнес "Мастерши, мы прибыли на место". За ворота академии разрешено проходить только пешком, даже сын неба соблюдает это правило. Ши запыхтел, выползая из паланкина, и замер, глядя на высокие мощные ворота, украшенные металлическим изображением танцующего журавля. Его распахнутые крылья касались внешних уголков ворот. Этот знак тут появился только после восшествия нынешнего императора на престол, да и то не сразу, спустя 2-3 года. Как давно Шихэй хотел попасть в академию, разумеется, только для работы. Писал прошения на имя Ван Мэй и императора Лиху, стучался, предлагал подарки, разве что в ученики не подался, но только потому, что возраст не позволял. А вот теперь он может зайти внутрь. Ворота ради мастера Ши никто открывать не стал, да он и не надеялся, а вот боковую калиточку распахнули. Евнух попросил табличку с печатью императора, и Шихэй ступил на территорию академии. Прошёл вслед за провожатым учеником академии по абсолютно пустой площади до вторых ворот. Евнух за ним не последовал. Еще одни ворота, но даже за ними ничего необычного не обнаружилось. Шихай будто попал в большое поместье, где большую часть двора занимают деревья, цветы и ручьи с красиво изогнутыми мостиками. Вы впервые в академии Синшидай, вежливо осведомился провожатый. Шихай кивнул. Тогда я могу показать самые важные для нас места. Мастер не смел и надеяться на такой поворот. Он поспешно согласился, и ученик, так и не назвавший свое имя, повел его по широкой ровной дороге. Все деревья, цветы и травы посажены учениками академии. В первый год обучения ученик должен три недели поработать не головой, а руками. Учитель Кун говорил, что именно во время тяжелого труда лучше всего проявляется натура человека. Даже ручьи были выкопаны вручную, без какой-либо магии. Правда, я не представляю, чем будут заниматься новички в будущем, так как в академии уже не осталось пустого места. Поговаривают, что ясная мудрость может отправить их в Кинян, расчищать улицы и выравнивать дороги. Если это правда, то в скором времени вы не узнаете столицу. Юноша оказался веселым и говорливым, но Шихею это даже нравилось, ведь он сможет не только увидеть академию, но и узнать о существующих традициях, правилах и суевериях. Учителям это не очень нравится, но мы все же ставим подписи в тех местах, где поработали выдающиеся выпускники академии. Например, один из первых ручьёв здесь. Вон, вы уже можете его видеть. Собственными руками копал Цзэнь Ляо, глава подворного министерства. В прошлом он был сыном скотовода по имени Ли Гоушен. А вон там справа вы видите клумбу с пурпурными цветами. Над ней в свое время потрудилась Цай Юймин, дворцовый начертатель. "А что это за черный камень?" спросил Ши Хэй. "Камень памяти. На нем записаны имена погибших учеников академии. Некоторые пали во время переворота, некоторые сражаясь с волнами животных. И трагедия в том, что многих убили уже после, когда император Ли Ху менял порядки в стране". Ты не боишься, что та же участь может коснуться и тебя? Ученик рассмеялся. Нет, на самом деле меня расстраивает, что я родился так поздно. и не смог быть вместе с императором Ли и учителем Куном во время этих событий. Я, конечно, слышал и о перевороте и как и все трясся в погребе во время лисьей атаки, но что я тогда понимал? А сейчас самое интересное уже прошло. Основные законы написаны, чиновники постепенно привыкли к нам, народ уважает тиждоблагодать. А, вот это вам обязательно понравится. Ученик повел Шихе по боковой тропинке, петляющей между кустами, и остановился возле небольшого кирпичного дома с черепичной крышей. На вид дом как дом, кладка неровная, кирпичи немного пляшут. Этот дом построил своими руками сам император Лиху, торжественно объявил юноша. Вместе с ним были еще два человека: Ван Мэй и еще один ученик, который не закончил академию. Императора госпожа Ван прожили тут до самого переворота, и после них больше никого не заселяли. Внутри обстановка и мебель та же, что и тогда. Иногда перед экзаменами я прихожу сюда, сажусь в комнате императора и пытаюсь представить, о чем он думал, о чем переживал. Вы знали, что наш правитель, когда пришел в академию, не умел ни читать, ни писать. За один-два месяца он выучил все иероглифы и писал сочинения не хуже выходцев из благородных кланов, к которым с детства приставляют учителей. Почему ты думаешь, что он учился читать за такой короткий срок? Потому что из академии выгоняют, если ты не успеваешь хотя бы по трём предметам. А вы же знаете, что он не может пользоваться магией и начертанием. Как же тогда он сдавал работы по истории, которые ввёл сам учитель Кун, по литературе, по учению Аки? О, я бы отдал левую руку за возможность побывать на уроке учителя Куна. Представляете, как он учил? Никто из учеников академии не раскрыл его замысел. Каждый отбросил родственные связи, разницу в положении и прочие мелочи, и пошёл за ним, рискуя не только жизнью, но и жизнями родных и знакомых, ведь если бы переворот не удался, казнили бы и преступников, и их семьи. Шихен не стал спорить с юношей, но подумал, что Конвеймин был неплохим физиогномистом и явно разбирался в людях. Он наставлял в академии только тех, кто мог поддаться влиянию умного и увлеченного благими идеями человека. Годами работал с ними, проводя их через разные испытания. Кто знает, может, он и магически воздействовал на них. Госпожа Ясная Мудрости тогда была по слухам превосходным магом. Девочки перед экзаменами по магии приходят в комнату в Ван Мэй, приносят маленькие кристаллы и просят поделиться крупицей ее таланта, как будто поклоняются ей. «А кто жил в третьей комнате? Вроде бы их было трое: Тидань, Мэй и кто то еще. Кажется, его имя Шен?» – спросил Ши Он помнил, как император Лиху сказал, что на портрете преступника может быть некий Шэн, и при этом обращался к Ван Мэй. Скорее всего, это и был третий. Не знаю, пожал плечами юноша. Да и зачем знать имя того, кто ушел из академии? Много кого выгнали за первый год. Они ничего не сделали для страны. Зачем их помнить? Они продолжили идти по узенькой тропке и вышли к крошечной землянке, у которой виднелась лишь крыша и семь ступенек, ведущих ко входу. А этот дом построила Цэн Джи сама. Девчонки приходят сюда перед занятиями по нетрадиционным боевым искусствам. Раньше их преподавала таинственная старшая сестра, чьего настоящего лица так никто и не увидел. Некоторые считают, что это была одна из дочерей императора Джигунди, другие наоборот думают, что она была простолюдинкой, выходцем из какой-то странной секты. Ученик не закончил фразу, предлагавших ей продолжить его рассуждение. но мастер промолчал. Из-за этой ука даже моя младшая сестра теперь считает, что можно быть простолюдинкой у родины, более того, порченной, но все равно выйти замуж за красивого, благородного и богатого принца, каким представляется ей Цаньян. Чжоу Фанг, резкий женский голос заставил ученика вздрогнуть, да и Ши невольно подпрыгнул на месте. "Где ты ходишь? Тебе было велено привести мастера Ши в седьмой зал". Рослая, крепкая девушка с по-крестьянски заплетённой косой подошла к Шихею, поклонилась и вежливо обратилась к нему: "Мастерши, прошу проследовать за мной. Все уже собрались и ждут лишь вас. Император Лиху также прибыл в академию". Чиновник бросил сердитый взгляд на ученика Чу. "Неужто из-за безответственности этого юнца император вынужден будет ждать?" И поспешил за девушкой, которая почти скрылась за изгибом тропинки. Выйдя обратно на широкую дорогу, они пронеслись мимо двух больших домов, нескольких площадок одного плаца и еще нескольких построек. Учеников нигде не было видно, и вскоре мастершип понял почему. Седьмой зал был по сути огромной террасой. Крыша держалась на нескольких десятках столбов, стены заменяла резная деревянная ограда высотой до пояса. Внутри террасы на полу сидели ученики академии, примерно 200 человек. На северном конце зала стояла большая расписная ширма, перед ней высокий стол, а сбоку расположился сам император, его неизменная свита и еще несколько синшидайцев. Девушка указала Шихея на стол, мол, там его место. Мастер вдруг заробел от такого количества глаз, смотрящих на него, неуверенно прошел к столу, пожалев, что не подготовился как следует. Ещё и живот заурчал, напоминая, что ши так и не успел сегодня поесть. Ван Май поднялась, подошла к Шихею и сказала, чтобы тот пока разложил свои свитки так, как ему будет удобно, а сама провела пальцами по своей шее. Когда она заговорила, ее голос прозвучал одновременно и громко, и мягко. Ученики Академии Синшидай, вы все знаете, в каком учебном заведении вы учитесь. У академии нет мощных корней, уходящих глубоко в историю, как у императорского университета. Нет такой мощи и силы, как у Академии боевых искусств. Наши ученики не все славны родами и богатством, как в военной академии, но академия Синшидай меняет умы, меняет страну, меняет мир. Ученики поддержали слова госпожи громкими одобрительными криками. К сожалению, учитель Кун не дожил до этого дня и не может увидеть плоды своих трудов. И мы не знаем, одобрил бы он наши действия, таким ли он хотел видеть коронованного журавля. Но мы все впитывали его слова, учились следовать за его мыслью, чувствовали его желание, и мы идем той дорогой, которую указал нам учитель Кун. Шихэй, заворожённый речью Ван Мэй и особенно страстью в ее голосе, чуть не забыл про свитки. Спохватившись, он все же начал их раскладывать. Многие из вас считают, что вам уже нечего будет менять в этом мире, что все уже изменилось до вас. Что мы, первые ученики академии, уже забрали себе славу, почет, лучшие должности, ученики дружно рассмеялись, хотя мастер Шин не нашёл ничего смешного в словах Иван Мэй. Вы не правы. Мы изменили лишь законы и некоторые порядки наверху, но вам предстоит самое важное и самое тяжелое – изменить умы и сердца людей. Вы разъедетесь и разлетитесь по далеким городам, по маленьким деревенькам, будете жить рядом с теми, кого должны сделать счастливыми. Именно вы будете говорить императору о горестях и бедах народа, о несправедливостях и тяготах. Именно вы будете воплощать в жизнь новые порядки, учить людей новой жизни в новой эре. Напоминаю, что название Академии Синшидай переводится как Новая эра. Ван Мэй сделала паузу. Император Лиху пожелал, чтобы вы услышали сегодня две истории, два мнения об одном и том же событии. Одну из них вам поведает Чыхэй, мастер предшествующих знаний, человек, которого император выбрал для описания недавнего прошлого страны, а второе расскажет некий Бо Хуан, умный и не лишённый таланта евнух, изгнанный из дворца после переворота. После окончания встречи каждый из вас напишет работу, в которой сравнит оба рассказа по эмоциональности, рассудительности, объективности и точности. Один ученик приподнял руку. Понимаю, что не вам судить о точности. Никого из вас там не было. Рука опустилась. Но ведь и мы судим о давнем прошлом лишь на основании исторических трудов, написанных разными людьми. Мы сравниваем их между собой, находим общее, подчеркиваем различия и составляем свое особое мнение. Именно в ваше мнение и должны увидеть учителя. Итак, господин Бухуан. К столу подошел нетипично худой для евнуха и высокий мужчина с гладким безволосым лицом. Он старался держаться прямо, но мастерши подметил, что Бухуан держит ладони точь в точка к дворцовой евнухи, сложив лодочкой в области пупка. Ван Мэй коснулась пальцами его горла отошла в сторону и села возле императора Бу Хуан потёр горло сузила без того небольшие глаза отодвинул несколько свитков мастера Ши и заговорил высоким почти женским голосом читать мой труд в академии Синчэдай глупо и нелепо все равно что проповедовать перед почесушками вы кормыши куна что вы можете понять своими замороченными головами Перед вами машут красивыми словами, и вы ничего, кроме них не видите. Шехей отодвинулся подальше от этого сумасшедшего. Неприятно даже стоять рядом с таким человеком. Справедливость, счастье, образование, новые порядки, новая эра, выкрикивал Бухуан. Об этом вам говорят каждый день. Учитель Кун Такой благородный, такой чистенький, берет в ученики и крестьянок и ремесленников и торговцев. Вот оно равенство. Небеса спустились на землю. Так вы думаете? Ученики зашумели, заволновались. Евнух вдруг успокоился. Хотя именно вас не в чем упрекать. Сейчас академия дает вам шанс занять достойное место в обществе, получить ранг чиновника и жить не беспокоясь ни о крыше над головой, ни о полноте вашего кошелька. В нынче гоняются за выпускниками академии, отцы мечтают отдать дочь замуж за кунсана. Конечно, ведь на престоле сидит такой же кунсан. Шихе отошел еще дальше и встал возле ограды, потом вернулся к столу, сгрёб свои свитки в сумку и вновь ушел к ограде. Обозвать сына неба простонародным Кунсан? где только госпожа Ван нашла такого человека, что главное для благополучия страны, продолжал вещать евнух. Порядок, порядок и верность традициям. Существующие обычаи не появились просто так. Они складывались столетиями. ненужные отпадали сами, полезные сохранялись. И не дело одному человеку отбрасывать устои. Я зря сюда пришел, но, может, хотя бы один из вас задумается, вынырнет из сладкозвучной грезы про справедливость и посмотрит на мир вокруг себя своими глазами. Кто-то в зале поднял руку. Разрешите спросить, поднялся совсем молоденький юноша, на вид ему было не больше 12-13 лет. Вот вы говорите про верность традициям. Шихой заметил, как несколько синшидайцев от одного этого детского голоса скривились сильнее, чем от слов Бухуана. Что вы тогда скажете насчет распада империи семи священных животных? По-вашему, этого не должно было случиться, ведь исторически империя существовала дольше, чем нынешняя империи, которые по факту империями не являются». Наоборот, ни секунды не медля ответил евнух: распад империи был предначертан небесами. Весь народ поднялся против императора, Ни один человек, ни предатель-генерал, и ни жалкое горское воспитанников. все как один. И это лучший пример отбрасывания ненужных обычаев. Семь священных животных как одна страна изжила себя. Интересный взгляд, с серьезным видом кивнул мальчик. Тогда, если нынешний император прошу прощения за мою грубость, не был предначертан небесами, то скоро народ восстанет и сбросит его самого. Значит, вам не о чем беспокоиться, эта страна снова придет к равновесию. И еще вопрос. Ю, воскликнула ясная мудрость. Это не урок, и Бухуан не учитель, чтобы отвечать на твои бесконечные вопросы. Мальчик сел, послышались смешки других учеников, но Ю не потратил на них и талику своего внимания. Он не сводил взгляда с Евнуха. Бу Хуан помолчал, собирая мысли после вмешательства мальчика. "Что вы знаете об Кун Вэймине?" спокойно спросил Бу. "Он выходец из клана Кун. А кто такие Кун?" "У них общие предки с кланом Джи, императорским кланом. С самого детства у Вэймина были лучшие учителя." выполнялись любые его капризы. Более того, он был дружен с императором. Повелитель Джигун неоднократно приглашал Вэй на самые высокие должности, звал его в советники. Они встречались почти каждый месяц. Если ваш благочестивый учитель не был согласен с действиями императора Джи, почему он не сказал об этом напрямую? Почему не занял пост министра и не предложил важные законы? Почему не занял место, подходящее ему по положению? Зачем такие сложности как создание академии? Ответ прост. Ваш хваленый учитель Кун сам хотел стать императором, вот и все. Обычная жажда власти. Почему же он так много говорил о справедливости, о правильных законах, о всемирном счастье, спросите вы? А кто бы пошел на смерть ради человека, который кричит, что он хочет стать императором? Никто. Почему он принимал в академию детей младше 20 лет? потому что таким, как вы, проще вбить в головы нужные мысли. Рука Ю вновь взлетела, но Бухуан твердо решил довести свою речь до конца. Он говорил о спасении страны, об улучшении жизни народа, о слабости императора Джигунди, о твердой руке и новых справедливых законах. Я не слышал его речей, не читал его записей, но я угадал, не так ли? Меня не угадал. Я знал. Если Кун Веймин читал вам историю хорошо, то вы должны были заметить, что подобные речи ведут все лидеры восстаний, неважно, удавшихся или нет. Но если он так любил свою страну, почему он устроил переворот в такой тяжелый момент? Почему не предложил помощь своих магов и начертателей? Почему, когда вся страна готовилась к нападению семихвостой лисы, он решил обезглавить свою родину? Ответ может быть только один. Ему была безразлична судьба страны, ему было плевать на ваши судьбы. Недовольный ропот прокатился по залу, а Шихэй задумался над словами евнуха. В них был смысл. Если бы не счастливый случай, который погубил Кунвеймина во время нападения на императорский дворец, кто знает, как выглядел бы сейчас коронованный журавль? Возможно, он не стал бы сражаться с Лисой в полную силу, желая, чтобы она уничтожила старый мир. Возможно, сейчас на троне сидел бы упивающийся властью безумец. Возможно, мы все ходили бы строем на рисовой плантации, невзирая взирая на род, занятия и образование. Я не знаю, и вы не знаете. И наше счастье, что на престол взошел ученик Кунвемина, который искренне и всем сердцем поверил в лживые слова учителя. Потому и только потому в стране покой и процветание. Но не стоит восхвалять учителя Куна, он предатель рода, предатель семьи и предатель страны. Ю почти что подпрыгивал на месте, желая задать вопрос. Я сказал все, что хотел, устало проговорил Бу Хуан и подошел к Ван Мэй, указав себе на горло. Госпожа Ван сняла заклинание, поблагодарила евнуха, внимательно посмотрела на учеников и сказала: "Перерыв на один час. Прошу оставить нас и подойти позже". Юноши и девушки послушно поднялись и разошлись в разные стороны. Только настырный Юканк топтался неподалеку от учителей. У меня остались вопросы к господину Бу. Могу я их задать? Ясная мудрость с трудом скрывая раздражение ответила: "Миё, тогда у тебя будет преимущество перед остальными учениками. Никаких привилегий, помнишь?" "Да, госпожа Ясная мудрость. Прошу прощения", и мальчишка умчался. Спустя минуту из соседнего здания подошли люди в черных одеждах. расставили столики, посуду, принесли угощения и напитки. Ван Мэй пригласила Ши сесть рядом с ними. Бухуан, к удивлению мастера Ши, также устроился неподалеку. Этот мальчишка Ю сплошное наказание, вздохнула ясная мудрость. Талантлив, Фумён прочитал больше книг, чем лежит в нашем архиве. Из благородного рода, единственный сын. Вот уж у кого были лучшие учителя. Вот у кого выполнялись все прихоти. Не принять в академию было нельзя, просто невозможно. Но его дотошность доводит до безумия даже самого терпеливого учителя. Представьте, даже учитель Рутени при виде Ю старается спрятаться. Дядюшка Бай дал мальчишке полный доступ в архив, лишь бы тот не доставал его. Император Лиху рассмеялся. смеялся. Надо будет назначить его послом в Красноголовый Феникс. Пусть он их встряхнет как следует. Как бы после этого не началась война. Бу Хуан сидел с прямой спиной, ничего не ел, не пил. Шихэ негромко спросил у госпожи Ван: "Не ее ли это человек?" "Конечно, нет", евнух Бу говорил искренне. "Я не могу заставить кого-то врать ученикам Синшидай. Не так давно люди Ука, то есть Цянджи, отыскали несколько его работ, написанных сразу после переворота. Евнух Бу не раз видел учителя Куна и присутствовал при его беседах с императором Джигунди. Более того, он был очевидцем самого переворота. потому я попросила егонуха Бу выступить перед учениками академии и рассказать свою точку зрения. В чем то он прав. Никто из нас не знает, каким человеком был Кун Веймин. Ясная мудрость, которая знала учителя Куна дольше всего и была с ним еще до основания академии, промолчала.